Глава 31 В один из последних дней лета в Александрии загремели трубы. К городу приближалась барка царицы. Брут выслал навстречу дюжину римских галер. Из портовых запасов выдали достаточно провизии для устроения празднеств. Пурпурный парус увидели издалека, и сотни лодок присоединялись к процессии, окружая царскую барку, словно стайка пестрых птичек. Дни становились короче, но воздух оставался тяжелым и жарким. Царица вышла на палубу и смотрела, как приближается флот, а рабы обмахивали ее опахалами. Безмятежным дням на Ниле пришел конец, у Клеопатры близились роды. Ей было скверно и все быстро надоедало. Если у царицы разыгрывались нервы, Юлий буквально ходил по струнке. Увидев римские галеры, она вспыхнула от гнева и, сощурившись, спросила — «Ты вызвал сюда все войско?» «Лишь самую малую часть», — ответил Юлий. «Нельзя же оставить Александрию без защиты, когда ты уедешь в Рим». «Моя армия обычно с этим справлялась», — с негодованием заметила царица. Тщательно взвешивая слова, Юлий произнес. «Не хочу рисковать даже в малой степени. Эти галеры здесь для того, чтобы защищать наследство нашего сына. Доверься мне, ведь я дал клятву». Клеопатра почувствовала, как шевельнулся ребенок. Она невольно содрогнулась. Быть может, этот римлянин уже отобрал у нее трон. Египту пять тысяч лет, Египет устал, а враги выжидают удобного момента. Юная сила Рима отпугнет от ее страны хищников, как факел, брошенный в морду зверя. Клеопатру воодушевляли разговоры Юлия о державе с двумя столицами. Но, видя в порту столько легионеров, царица начинала бояться — Юлий — великодушный человек, отличный любовник, однако он еще и полководец, чья мощь подобна буре. И этому полководцу приглянулся ее город. Юлий заметил, что Клеопатра дрожит, и, взяв у рабыни платок, ласково укрыл ее плечи. Его нежность исторгла слезы из глаз царицы. — Верь мне, — мягко попросил он, — ведь все только начинается. На пристани барку встречали римские центурии. Построение было безупречным. Юлия и Клеопатра ступили на берег, и легионеры громко приветствовали возвращение своего консула. Царицы подали паланкин, под его пологом она укрылась от взглядов толпы, и дюжие рабы подняли носилки на плечи. Юлий стоял рядом и примечал, что изменилось в городе, пока он плавал. В порту теперь царил порядок, кое-где виднелись дозорные легионеры — Римляне выстроили новые здания для таможни и реквизировали несколько старых, чтобы следить за доходом от торговли. Брут не терял времени. Процессия двинулась через Александрию, и по мере приближения к царскому дворцу присутствие в городе римлян становилось заметнее. На каждом углу Юлий видел салютующих легионеров. Плотные ряды солдат оттесняли горожан, стремящихся пробиться к своей царице. Римляне перекрыли все прилегающие дороги, и только ведущая к дворцу улица оставалась свободной. При мысли о том, что может подумать Клеопатра, Юлий поморщился. Он сам отправил в Грецию приказ, однако зрелище такого количества легионеров встревожит кого угодно. Когда он прибыл в Египет, это была совершенно чужая страна, а его люди постарались превратить ее в римскую провинцию. Во дворце вокруг царицы взволнованно засуетились рабыни — Хотя Клеопатра устала, и у нее болели ноги, прежде чем удалиться в прохладу внутренних покоев, она задержалась на крыльце и повернулась к Юлию. «Так я могу тебе доверять?» «Ты носишь моего сына, Клеопатра, но и без этого ты для меня дороже всего. Я хочу защитить тебя». Царица собралась что-то ответить, однако передумала и лишь недовольно поджала губы. Юлий вздохнул. На них смотрели тысячи легионеров». «Что ж, моя повелительница, пусть видят!» И, не произнося более ни слова, он опустился перед ней на колени. Клеопатра взглянула на покрасневшего Юлия и просветлела. Уголки ее рта тронула улыбка. «Никогда не видела, чтобы люди преклоняли колени с таким надменным лицом», прошептала царица Юлию в ухо, и ему стало смешно. Пообедав и искупавшись, Юлий собрал своих гальских полководцев. Командирам из Греции придется подождать». Юлий выбрал то самое помещение в квартале Песцов, в котором обосновался Брут, и, ожидая своих подчиненных, с любопытством осматривался. Первыми появились Брут и Домиций. отсолютовав, они сели. Следом вошел Регул, его обычно сумрачное лицо, благодаря возвращению Юлия, немного оживилось. Пока Домиций разливал вино, вошли Октавиан и Цирон. Прежде чем выпить, каждый поднимал кубок, приветствуя Юлия. Все здоровые и загорелые, особенно Цирон. Он вполне мог сойти за египтянина. У Октавиана на щеке красовался свежий шрам, и вел он себя гораздо сдержаннее других. Юлий соскучился по друзьям, по их многолетнему братству. Консул плавал почти шесть месяцев, и ему казалось, что друзья от него отдалились. «Друзья, выслушаем ваши доклады?» — спросил он. «Или будем пить и болтать до самого заката?» Регул улыбнулся, но прочие были немного насторожены. Наконец, Октавиан нарушил молчание. «Я рад тебя видеть, господин». Брут поглядывал на Октавиана с каким-то вежливым интересом, и Юлий заподозрил, что между ними что-то произошло. Однако сейчас ему не хотелось слушать пререкания и видеть недовольные лица. После плавания по Нилу подобные склоки представлялись ничтожными. «В городе спокойно», — сообщил Брут. «Да другого и ожидать нельзя, когда здесь находятся тысячи отборных легионеров. Были случаи грабежа, немного, и кое-кого отправили на исправительные работы в отдаленные гарнизоны. Словом, ничего важного. Еще мы тут построили приличную канализацию и навели порядок в порту. Ну и некоторые неплохо развлеклись. А как чувствует себя царица?» Юлий, довольный, что все в порядке, кивнул. — Роды через несколько недель или даже раньше, — сказал он, и взгляд его потеплел. — Значит, сын и наследник, — заключил Брут, незаметно для Юлия, посматривая на Октавиана, — придется тебе объясняться с Кальпурней. Юлия опять кивнул, понемногу потягивая вино. Напоминание о слезливой супруге не доставило ему удовольствия. — Я ведь не знал, что так случится, когда на ней женился, — задумчиво проговорил он, — С тех пор, как я отплыл в Грецию, столько всего произошло. «А когда родится ребенок? Мы вернемся в Рим?» — неожиданно спросил Октавиан. Юлий видел, что тот чем-то смущен, но не мог понять, в чем дело. «Вернемся. Я оставлю здесь два легиона, следить за порядком. Напишу Марку Антонию, чтобы выделил несколько галер, возить сюда жалования солдатам и приказы. Во имя богов, как мне хочется его видеть!» Я соскучился по родным местам. Стоит упомянуть о Риме, и я начинаю рваться туда всей душой. Глядя на серьезные лица окружающих, Юлий собрался с мыслями. «Отвезем в Рим остатки диктатора, и там похороним. Я намерен воздвигнуть статую, быть может, в театре Помпея. То, как он погиб, до сих пор не дает мне покоя. Я написал о нем дочери. Хотя бы ради нее я должен оказать ему последние почести». Юлий замер, уставившись в пространство. Больше года прошло со дня сражения при Фарсале, а переход Рубикон оказался немыслимо далеким. Юлий понял, что месяцы, проведенные на сонной реке, сделали его другим. Друзья по-прежнему напоминают поджарых волков, привыкших драться, а сам он уже не такой. «Удивительно, после стольких лет распрей восстановится республика», пробормотал Октавиан, уставившись на кубок с вином. «Город примет тебя как спасителя наших старинных законов». Он заставил себя поднять глаза и встретил внимательный взгляд Цезаря. «Наверное», — сказал Юлий. «Вернусь, тогда увидим». В лице Октавиана мелькнул проблеск надежды, но Юлий, который начал наполнять кубок из серебряного кувшина, ничего не заметил. «Многое изменилось», — продолжил он. «На этой медленной реке так хорошо думается». Мне дарована возможность поднять Рим на небывалую высоту, и я не должен ее упускать. Чувствуя на себе взгляд Октавиана, Юлий приветственно поднял кубок. «Здесь, на земле Александра, для меня возродились мечты великого царя. Тут я словно прозрел. Мы понесем свет Рима всем землям. Мы, как маяк Фароса. И Юлий улыбнулся, не замечая мук Октавиана. «Мы можем создать империю». «Это царица придумала?» — тихо поинтересовался Октавиан. Юлий смотрел на него озадаченно. «Ее кровь соединилась с моей. Египет и я теперь одно целое, и Рим пойдет за мной». Рукой с кубком Юлий сделал широкий жест. Вино согрело его мысли. «Впереди у нас золотой век, Октавиан, я уверен. Избудется твоя старая мечта», — вставил Брут. Юлий шагал по дворцовому залу, вздрагивая от каждого крика Клеопатры. Его сын уже начал проситься в мир, и Юлий никогда в жизни так не волновался. Консула разбудили посланные за ним придворные, и он, наскоро набросив тогу и надев сандалии, позвал Брута. Оба пришли в тронный зал, и тут им сказали, что царицу сейчас беспокоить нельзя». К раздражению Юлия покои Клеопатры охранялись ее личной стражей, и ему оставалось только гневно мерить шагами пол, да еще на пустой желудок. Проходили часы. Вбегали и выбегали слуги, они носили теплую воду, стопки белых простыней. Из покоя в царице слышались женские голоса, иногда Клеопатра кричала от боли. Юлия бессильно сжимал кулаки и не сразу заметил, что бруд сует ему в руки ковш с теплым ячменным отваром. На рассвете вышел Сазиген и приказал рабам принести новых простыней. Астролог был красен от волнения и озабочен, но, увидев лицо Юлия, задержался. «Твой сын вот-вот родится, Цезарь, и то, что он появится на свет с первыми лучами солнца — великое знамение!» Юлий схватил его за руку. «Как там царица? Все идет правильно?» Сазиген улыбнулся и кивнул. «Тебе нужно успокоиться, консул. Тебя вскоре позовут». «Царица молода и здорова, и ее мать тоже отличалась здоровьем. Успокойся!» Астролог высвободил руку из крепких пальцев Юлия и прошел мимо стражников. Испокоив царицы, раздался вопль, от которого Юлий зарычал. «Боги, я не вынесу этого!» «А когда родилась Юлия, ты тоже так волновался?» — полюбопытствовал Брут. Юлий покачал головой. «Не помню. Наверное, нет. Но теперь я старше». «Если ребенок умрет, будет ли у меня еще возможность иметь наследника?» «И как ты собираешься назвать своего сына?» — спросил Брут, чтобы отвлечь Юлия от странных песнопений, доносящихся из комнаты царицы. Там совершались таинственные, непонятные ритуалы, а Юлий, пожалуй, ничего этого и не замечал. В таком он был смятении. Вопрос, казалось, заставил его немного прийти в себя». Птолимей Цезарион», — с гордостью произнес Юлий, — «в нем соединятся два великих рода, и ты покажешь сына на форуме», — напомнил Брут. Юлий просиял. «Непременно. Он чуть-чуть подрастет, и мы поедем в Рим. Сирийский царь пригласил меня в гости, и я отправлюсь вместе с Клеопатрой. Потом на Крит, или, быть может, на Кипр, затем в Грецию и, наконец, домой». В Риме будет лето, я приду на форум и подниму мальчика, чтобы показать его римлянам. «Если ты намерен основать династию, тебе предстоит серьезная борьба», — пробормотал Брут. Юлий покачал головой. «Не теперь. Разве ты не видишь, легионы мне послушны, а в Сенат наберем подходящих людей. Понимают это римляне или нет, но империя уже существует. В конце концов, кто может мне противостоять? Помпей был последним». Брут кивнул, глаза у него потемнели. Спустя час выбежал Сазиген, такой взволнованный, что даже стражники удивились. Он просто сиял, словно в том, что происходило, имелась его личная заслуга. «У тебя сын Цезарь, как я и предсказывал. Ты хочешь войти?» Юлий хлопнул старика по плечу, и астролог пошатнулся. «Покажи мне его». Брут не пошел за ними, он остался, дабы сообщить радостную весть легионам, собравшимся к рассвету у ворот царского дворца. Полок у постели подняли, чтобы Клеопатрии не было душно. Побледневшая царица выглядела изможденной и как будто удивленной. Под глазами легли тени. Молодая рабыня осторожно вытирала испарину с ее лба. Юлий бросился к возлюбленной, не обращая внимания на многочисленных слуг, суетящихся в спальне. Клеопатра кормила лежащего рядом с ней младенца, мальчика, которого Юлий ждал так долго. Упругая грудь почти полностью закрыла крошечное личико. Юлий присел на ложе и нагнулся к ним, не замечая рабыни, поспешившей исчезнуть. Царица открыла глаза. "Моя прекрасная повелительница", ласково шепнул Юлий, улыбаясь ей. Созиген сказал, что это мальчик. Старик совсем загордился ответила Клеопатра и слегка вздрогнула. Ребенок сильно сжал десны. У тебя сын Юлий. Он осторожно протянул руку и убрал с ее лба прять волос. Я ждал тебя всю жизнь. Ее глаза наполнились слезами, и царица рассмеялась над собой. Я готова плакать от всякой малости, призналась она и сморщилась, потому что младенец опять сдавил сосок. На секунду малыш его выпустил, но тотчас же жадный ротик снова поймал грудь матери и принялся усердно сосать. Юлий смотрел на маленькое тельце, укутанное в пеленки. Только что вышедший из материнской утробы, младенец был сморщенный и красный. На черных, как у матери, волосах осталось пятнышко крови. — Он очень сильный, — сказала Клеопатра. — Если он останется таким безобразным, хорошо хоть будет сильным, — рассмеялся Юлий. Клеопатра шлепнула его свободной рукой. «Он красавец», — возразила она, — «и это наш сын. Сазиген обещает, что он станет великим царем, более великим, чем ты или я». Он нежно поцеловал ее, и Клеопатра откинулась назад, опустив веки. Юлий почувствовал, что за спиной кто-то стоит, и, обернувшись, встретил суровый взгляд царской повитухи. «Что?» — спросил он. Клеопатра вздохнула. «Они ведь не говорят на твоем языке, Юлий!» — не открывая глаз, напомнила она. Женщина рукой указала Юлию на двери, что-то тихонько бормоча. «Понятно», — пробормотал он, — «я приду, когда ты отдохнешь». Он тихонько пожал ей руку и встал. Глядя на свою семью, Юлий мысленно благодарил богов, что дожил до этого дня.